Глава 10. Без тайн. После просмотра детского фотоальбома прийти в себя удалось не сразу. Вчерашняя закалка, конечно, помогала. Вместо шока я обошлась удивлением. Даже валерьянку пить не пришлось. Но один вопрос всё равно не оставлял в покое. Можно ли умереть от любопытства? Мои извеляны отказывались придумывать правдоподобные теории донорства Марата. Не был он похож на того, кто хочет заполнить весь Питер своим потомством. Нанищева, способного заработать лишь сдачи биоматериала, тоже не тянул. После нашей ночной встречи спрашивать, как его семя оказалось в клинике, было неловко. Я словно требовала бы отчёта, где и кому он оставляет сперму. Но каждый час раздумы и изводил всё сильнее. В воображении буксовала, а от просмотра фотографий уже ребило в глазах. Не представляю, как бы я дотянула до возвращения главного виновника своих страданий. Но ближе к обеду в квартиру пожаловали гости. Девочка моя, если он тебя обижал, я собственными руками оторву ему обижалку. С этими словами в коридор ворвалась моя тётка, склокоченная, без косметики, но с глазами, горящими как лазерный прицел снайперской винтовки. Мы договаривались, никаких тяжких телесных Вслед за ней в квартиру валился Бадоев. Как всегда, идеально выбритый, без единой складки на брюках и спокойный, словно удав. «Бестелесных? Если не обижал, а если обидел?» Совсем без приветствия меня сгребли в охапку, ощупали от плеч до бёдер, а потом за подбородок покрутили голову из стороны в сторону. «Оглаш, ты какая-то бледненькая!» Тётка встревоженно нахмурилась. «Оглаш, ты какая-то бледненькая!» Это ты ещё не отошла от вчерашнего или вы уже второго заделали? Немного контужена от такой постановки вопроса? Я закашлялась на вдохе. Второго кого? прохрипела, придя в себя. Ребёночка, конечно же. Я всю дорогу фотографии этого твоего Абашева в интернете рассматривала. Раньше и видеть его не хотела, а тут такие дела развернулись. Она подхватила меня за локоть и быстро зашептала. Сашка наша вылетает, твой Марат. и форма глаз, и улыбка. И щурится она так же. Дети будут, как от одного папаши. Никто и не подумает, что ты это. Сама первый раз справилась». Тётка говорила так, словно день назад Марат не был врагом номер один. Сволочью, мерзавцем и первым кандидатом на принудительную кастрацию. Её будто перепрограммировали. Из непримиримой воительницы с мужчинами превратили в сваху. Перемена разила на повал. Не прожив я с Ларисой Аркадьевной почти год, сейчас горело бы со стыда от этой беспардонности. Уши задумелись бы точно. Но благодаря опыту удалось отделаться румянцем. Это просто свет так ложится, никакая я не бледная. И тем более никаких детей, никто делать не собирается, поспешила оправдаться. Пусть сумбурно, но тётку нужно было переключить хоть как-нибудь. Водоева, такая легенда не пронела. Загадочная лепка стала ещё шире. Он будто знал больше меня, больше Марата, и вообще был на прямой связи с Господом Богом. Пугал до чёртиков. Но хотя бы моя драгоценная Лариса Аркадьевна сбавила темп, вспомнив вдруг, зачем приехала. Она стала рассказывать о своём освобождении, о следователе, который поклялся ей, что упечёт бандитов в тюрьму на максимальный срок, а заботливой соседке, не оставлявшей её одну ни на минуту. И о том, что сильнее всего переживала не за себя, а за меня и Сашу. Какой бы болтливой тётка ни была, в её тревогу я верила. Собственные родители до сих пор считали, что я в Воронеже, прячусь от жизни и прожигаю года. Как им сообщить и не получить гору упрёков, пока не было ни одной идеи. А тётка прилетела сразу, как смогла, с пакетом игрушек, которые мы в ППХ оставили у неё дома. с какими-то закатками, которые Бодоев сейчас аккуратно вынимал из необъятной сумки. И целым фейерверком эмоций. Наверное, сейчас это было то, что мне нужно, без нервирующего напряжения, как с Маратом. Легко, словно я всю жизнь прожила не с родителями, а именно с ней. И по-воронежски, просто, душевно, шумом и запахом солёных огурцов. В этой суматохе я даже забыла, что нахожусь не у себя дома. Голова наконец расслабилась. И если бы ни один заинтересованный мужской взгляд волнение отпустило бы полностью. Марат опять представил тебя, охранять меня в своё отсутствие. Я убрала со стола грязные чашки и спрятала в шкаф печенье. Обычная домашняя работа, идеальная, чтобы скрыть нервозность. Нет. С улыбкой протянул Бодаев. Теперь у тебя рота охранников, а мне никакого больше футбола и хоккея по телику. Уже и правила стал забывать. По телику? Чуть не выронив пачку, я вспомнила, как он сутками напролёт смотрел телевизор, не позволяя мне брать в руки пульт. Иногда это так злило. Выработанная годами привычка смотреть новости на большом экране требовала хоть на несколько минут переключить на знакомых ведущих. Хотелось услышать, что происходит в мире, но вместо новостей по ТВ вечно шли какие-то матчи. Бегали футболисты, хоккеисты, И часами крутилась реклама, которая Бодойва, казалось, совсем не раздражала. «Но если вернёшься в А-групп, можем снова изобразить, что работаем вместе». На джбес потянулся. «Моя спина не имеет ничего против дивана». «Нет». Ещё один кирпичик в моём загадочном прошлом встал на место. «Хватит с меня уже тайн и ваших с Маратом игр». Я подняла руки вверх и засмеялась. О, мами, приложу, как могла быть такой наивной, закатила глаза. Вы ведь даже не напрягались, выдумывая свои легенды. Они у вас все белыми нитками шиты. Не, ну зря ты так. Бо старался. Даже и не верилось, что Бодоев, который с первого дня недолюбливал Марата, сейчас его защищает. Эти его старания? Я махнула рукой. Ну да. Лицо начбе застало серьёзным. Я думал, что наш прежний босс, Дамир Закиевич, отчаянный. Всё же он бросил бизнес, уехал в глушь, растит сейчас со своей бухгалтершей детей в старинной усадьбе. Помещик-помещиком. Но этот младший брат, он просто псих. Определение было настолько точным, что я невольно до боли закусила губу. Я думал, он после того трупа тебя в космический корабль посадит и на Луну сошлёт, чтобы уже наверняка никто не достал. Водоев усмехнулся, а у меня, казалось, волосы на голове зашевелились. После какого трупа? Он тебе не рассказал? Лицо на тебе завытянулось. Нет. Ноги подкосились, и чтобы не упасть, я опустилась на ближайший стул. Герасимов? Он кого-то убил? Кого? Словно попал в ловушку, Водоев дёрнул шеей. С надеждой посмотрел на экран своего телефона, но помощь не пришла. Скажи, «Чей труп вы скрываете?» С меня вполне хватало и одного любителя тайн. Позволять второму уходить от ответов я не собиралась. «Может, узнаешь у него сама?» Прозвучала без особой веры. «Нет, чей?» «Его бывший». Борьба оказалась недолгой. Я сглотнула. «Карина? Той красивой девушке, с которой Марат был на Кипре, пока его охрана освобождала дом?» В кухне вдруг стало душно. чувствуя, что сейчас точно лишусь сознания, я расстегнула верхнюю пуговицу удобной домашней рубашки и принялась старательно махать себе рукой. Нет. Водоев опустился на соседний стул. Младший Башев не псих. Я ошибся. Он идиот. В тишине послышался тяжёлый вздох, а потом я услышала правду, без вопросов и просьб. Длинный, невесёлый рассказ о девушке, которую на всякий случай спрятали на солнечном лимассоле, о неожиданном трупе, обнаруженном горничной, о срочном перелёте без опознания, встрече с родителями и экстренном плане по моей эвакуации из жизни Марата. После сегодняшней новости о донорстве я была уверена, что ничто не сможет меня удивить. Не бывает на свете больших чудес. Но новости о Карине... Весь рассказ я с трудом заставляла себя дышать ровно. Сквозь ком в горле не могла произнести ни одного слова. А потом, когда Бадоев замолчал, всё же не выдержала. Смахивая со щёк солёные капли, убежала в ванную комнату. И хоть на время спряталась ото всех.